— Ясно же, что любовницей. Помолчите, — резко приказал инспектор Гальвис. — А ведь этой женщиной вполне могли быть и вы, сеньора, потому что на сегодняшний день мы не установили никаких других связей бен в Севилье. Что делал этот человек у вашего подъезда? Вы показали, что он позвонил в вашу квартиру по домофону. Я уже объяснила вам вчера. Алисия взяла сигарету. Он ошибся адресом. Инспектор напрасно пытался придать своему взгляду грозную проницательность, стараясь запугать вызванных на допрос свидетелей или внушить, что от разоблачения им не уйти. Взгляд метнулся к Алисии, но она не почувствовала ни малейшей тревоги. Как я уже сообщил вам, Бен Мьюри сказал женщине, что отправляется в Севилью для завершения какого-то дела. Инспектор опять заглянул в свои бумаги. Делом этим он занимался около месяца, и речь шла о какой-то серьезной торговой операции. «Вы имеете отношение к торговле старыми вещами?» «А что, похоже?» — вскинулся Эстебан. «Он был старьевщиком?» — вмешалась Алисия. «И очки съехали у нее на нос, так что можно было различить, как зеленые глаза устремились к инспектору Гальвису». «Да, подержанные вещи, кабины товары, антиквариат, всего понемногу. Он торговал самым разным старьем, вернее, старыми вещами». От ношенных пиджаков до консолей прошлого века со сломанными ножками. Все отличного качества, как уверяет его жена. Вас это наводит на какие-нибудь мысли? Алисия и Эстебан дружно замотали головой. В гостинице в комнате бен Люри мы ничего примечательного не обнаружили. Сигарета дымилась в пожелтевших пальцах инспектора. Рубашки, галстуки, детективный роман, лекарства, которые обычно принимают язвенники. Все самое обычное, кроме футляра. Футляр длиной около полуметра, а вот такой. Он поднял ладонь приблизительно на высоту настольной лампы. Видимо, Бен Люри привез в этом футляре что-то ценное. Внутри футляр обит пенопластом и тканью. Вы, разумеется, понятия не имеете, что там хранилось. «Разумеется», — ответила Алисия хриплым голосом. «И о знаке вы, разумеется, также ничего не знаете». Здоровенная рука инспектора протянула им фотографию, где было запечатлено предплечье погибшего, а на нем нечто похожее на две буквы «Т», разделенные осью симметрии. С губ Алисии сорвался вздох, и, казалось, он шел из самых глубин ее груди. Или из самых глубин ее усталости. Эстебан несколько минут молча разглядывал фотографию, потом вернул ее инспектору. Знак оставлен на коже жертвы совсем недавно. Судебный врач установил, что это сделали где-то за час до смерти. И обратите внимание... Рисунок явно не случайен. Это именно знак. Как интересно, правда? Очень интересно, ответила Стебан, уставив невидящий взор на карандаш. Жирные пальцы инспектора Гальвеса сплелись на столе, и получившаяся фигура тошнотворно напоминала обезглавленного поросенка. Инспектор пожал плечами и сокрушенно кивнул головой. Вы отлично понимаете, что у нас нет никаких улик против вас, и, следовательно, мы не можем подозревать вас в убийстве этого человека. Кроме того, не найден и Вальтер ППК, то есть орудие убийства, и несколько свидетелей единодушно утверждают, что прежде чем вы открыли дверь и обнаружили тело, Человек этот какое-то время стоял, прислонившись к двери, словно пьяный,